Часть девятая. Параллельно Твардовский работал над следующей поэмой Дом у дороги. Она, как и Теркин, начала публиковаться в военные годы в периодике. Была завершена в 1946 году и удостоена в 1947 году Сталинской премии. Правда, лишь в второй степени. Ее героя-деревенская семья. Муж сначала попадает в окружение и прячется в своей уже оккупированной деревне. В «Теркине» этот сюжет затрагивался в эпизоде «Перед боем», а затем, оставляя на произвол судьбы детей и, как потом оказывается, беременную жену, прорывается к своим. Для советского человека здесь выбора быть не могло. Вскоре семью угоняют на принудительные работы в Германию, где жена рожает еще одного ребенка. Муж возвращается после победы на пепелище, Сюжет, более всего известный по песне Исаковского, враги сожгли родную хату. И уже затронутый в Теркине эпизод про солдата сироту. И начинает строить новый дом в надежде на возвращение семьи. Двусмысленный финал позволяет Вардовскому сохранить свою позицию не говорящего правды, но и не говорящего лжи. В 1990-е годы стало известно, что из почти 5,5 с миллионов угнанных более двух миллионов погибли, и около полумиллиона отказались вернуться, опасаясь репрессий. Опять-таки, как и по поводу отдельных пассажей Теркина, возникает вопрос, как вообще это могло быть не просто напечатано, но одобрено. Тем более, что... В доме у дороги содержится еще и эпизод, в котором советских военнопленных, казалось бы табуированная тема, гонят через русскую деревню на Запад. Объяснить это можно лишь непониманием того факта, что советские мифы были постепенно вытеснены в общественном сознании антисоветскими, столь же препятствующими пониманию произошедшей трагедии. Во-первых, страшный сюжет поэмы мог быть прочитан властью как нравоучительный. «Вот что будет с твоей семьей, если ты любой ценой не остановишь врага». Во-вторых, как оправдательный, в связи с также нарушающее международное право депортации сопоставимого по численности немецкого населения, как полутора миллиона своих немцев в Сибирь и Казахстан, так и многомиллионного мирного населения из Судет, Силезии, Померании и Пруссии. Если же не замыкаться на идеологическом прочтении поэмы, то прежде всего мы видим, что во внутренней эволюции Твардовского она – первый пример открыто-трагического. Именно в ней автор показывает свою способность к высокому, без отказа от демократического. Здесь, также, как и в Тёркине, в кульминационных местах пробиваются фольклорные интонации и одновременно лирического, что, с одной стороны, приблизило Твардовского к великой русской поэтической традиции, а с другой стало удалять от наметившихся параллельных европейским традиций, когда сюжет оставлялся за прозой или даже за кинематографом. А за поэзия оставлялась Бессюжетное пространство конкретных слов и состояний, как это видно из немецкого примера. Стихотворение «Опись солдатского имущества Гюнтера Айха». Вот моя шапка, а это моя шинель, кисточка и бритва в холщовом мешочке. Вот консервная банка, она же тарелка и кружка, на тусклой жести нацарапано мое имя. Нацарапано вот этим отличным гвоздем, которые я прячу подальше от завистливых глаз. Кроме того, в вещь-мешке — пара теплых носков, да еще кое-что. Но об этом никому ни слова. Перевод Бориса Хлебникова. Можно сказать, что от Теркина до поэзии «Развалин» было всего несколько шагов, но советский поэт Твардовский пошел в другом направлении. «Поэзия развалин. Движение в немецкой поэзии конца 1940-х – начала 1950-х годов. Сущность которого состояла в отказе от поэтичности, то есть от красоты, иначе говоря, от эстетизации действительности и от пафоса». Примечание редактора.